Глава 25. Все по-прежнему друзья со стариком-пистолем. Шекспир, Генрих V. Занавес над нашей несовершенной драмой должен упасть, чтобы подняться над совершенно иной сценой. После описанных нами событий прошло несколько дней, в течение которых в положении действующих лиц произошли значительные перемены. Время – полдень. Место действия – плоская возвышенность, поднимающаяся невдалеке от воды. Несколько обрывисто с плодоносной низины, тянущейся вдоль берегов одной из бесчисленных рек этой местности. Река эта брала свое начало вблизи подошвы скалистых гор, омывала громадное пространство равнины и, смешав свои воды с водами еще большей реки, терялась окончательно в мутном течении Миссури. Вид местности изменился здесь значительно к лучшему Хотя рука, наложившая печать пустыни на окрестность Выказывала и здесь отчасти свое могущество Однако растительность не имела тут того жалкого вида Как в более бесплодных пространствах волнистых прерий Группы деревьев встречались в большом количестве А на северной части горизонта тянулась длинная линия лесов Там и сям внизу виднелись следы несовершенной культуры некоторых местных растений из скороспелых, растущих без возделывания на низких сырых местах. На самом краю плоскогорья лепились сотни хижин одной из орд бродячих сил. Эти легкие постройки стояли в полном беспорядке. При расположении их, очевидно, главную роль играла близость воды, да и это важное условие не всегда соблюдалось. Большинство хижин стояло вдоль равнины, но некоторые виднелись на более значительном расстоянии, занимая места, понравившиеся причудливому взгляду их невежественных владельцев. Поселок не имел вида военного лагеря и не был защищен от неожиданного нападения ни своим положением, ни какими-либо искусственными средствами. Он был открыт со всех сторон и доступен с каждого пункта, как любое место в пустыне, за исключением естественных препятствий, и то несовершенных, представляемых рекой. Вообще все поселение имело вид места, обитатели которого остались здесь дольше, чем предполагали, и повсюду виднелись указания на готовность к быстрому и даже вынужденному удалению из этой местности. Это было временное поселение той части народа, которая под предводительством мотори давно уже охотилась на землях, отделявших места постоянного пребывания титонов от тех, где жили воинственные племена поуни. Жили они в высоких в виде конуса палатках из звериных шкур самой простой примитивной постройки. Перед каждым жилищем на небольшом столбе перед отверстием или дверью палатки висели щит, колчан, копье и лук хозяина. Различная хозяйственная утварь его одной, двух или трех жен, смотря по большей или меньшей известности храброго владельца палатки, небрежно валялась тут же у столба. А иногда можно было видеть здоровое, круглое личико ребенка с терпеливым выражением выглядывавшего из его неудобной люльки мешка из древесной коры раскачивавшегося в воздухе на ремне из оленей кожи, привязанном к тому же столбу. Дети более старшего возраста катались друг на друге кучами, причем мальчики даже в самых юных годах выказывали ту властность, которая должна была впоследствии составлять главное отличие между полами. Юноши внизу горы пробовали свои молодые силы, Укращая лошадей своих отцов, то там, то сям виднелась какая-нибудь молодая лентяйка, тихонько бросившая работу, чтобы полюбоваться на дерзкую, нетерпеливую отвагу молодежи. Вся эта картина представляла собой повседневную жизнь обитателей поселения, уверенных в своей безопасности. Но собрание на площадке перед хижиной указывало на событие гораздо большей важности. Несколько высохших, безжалостных старух свирепого вида собрались в кружок, готовые, если понадобится, возвысить свои голоса, чтобы побудить своих потомков приступить к жестоким казням, на которых они, благодаря своему извращенному вкусу, присутствовали с таким же удовольствием, с каким испорченные римские дамы смотрели на борьбу и смерть гладиаторов. Мужчины разделились на группы, смотря по степени доблести и известности. Юноши того сомнительного возраста, который допускал их участие в охоте, но в благоразумии которых еще не были уверены настолько, чтобы позволить им вступить на военный путь, стояли иногда вокруг своих свирепых руководителей перенимая от них ту серьезную осанку и сдержанность манер, которые должны были со временем так глубоко внедриться в их характер. Несколько молодых людей постарше, слышавших уже гневный боевой клич, продвинулись ближе к вождям, не смея, однако, вмешиваться в их совещание и чувствуя себя достаточно польщенными уже тем, что им позволено слушать слова, вылетающие из уст таких уважаемых людей. Простые взрослые войны менее стеснялись и, не задумываясь, смешивались с менее известными вождями. Однако и они не присваивали себе право оспаривать мнение какого-нибудь знаменитого вождя или сомневаться в благоразумии мер, предлагаемых наиболее даровитыми советниками племени. Среди самих вождей можно было заметить большую разницу во внешнем виде и положении. Они разделялись на два класса: людей, обязанных своим влиянием исключительно физическим свойством и военным подвигом, и людей, отличавшихся скорее своей мудростью чем делами на поле сражения. Первый класс был гораздо многочисленнее и имел больше влияния. Это были люди высокого роста, гордой осанки. Их суровые лица нередко казались еще значительнее от доказательств их храбрости, которые были грубо начертаны на их лицах руками врагов. Класс людей, достигших влияния благодаря своим нравственным качествам, был чрезвычайно ограничен. Все они отличались быстрым, живым выражением глаз, подозрительностью, обнаружившейся в каждом их движении, и пылкостью выражений, когда они высказывали свое мнение на совещании. В самом центре круга, состоявшего из этих избранных советников, виднелась фигура озабоченного, но спокойного на вид Матори. В его лице соединялись качества, присущие обоим вышеупомянутым классом людей. Его авторитет опирался как на умственные, так и на физические качества. Шрамы от ран были многочисленны и глубоки, как у самых старых людей его племени. Мускулы его тела достигали наивысшего развития, мужество высшей силы. Взгляд самых проницательных глаз в собрании опускался перед угрожающим взором этого человека, одаренного редкой способностью нравственного и физического влияния. Храбростью и хитростью он достиг власти, которая теперь до некоторой степени была освещена временем. Этот титон – так хорошо умел пользоваться одновременно влиянием разума и силы, что при другом состоянии общества он, по всей вероятности, был бы завоевателем и деспотом. Немного в стороне от собрания дикарей виднелось несколько человеческих существ совершенно иного происхождения. Эти люди, более высокие и гораздо более мускулистые, чем окружавшие их дикари, сохранили следы своего происхождения от Саксов и Норманов, несмотря на смуглый цвет лица, дар американского солнца. Для человека, опытного в этих вопросах, было бы любопытно найти те отличительные особенности, которые существуют между потомками уроженцев крайней западной части Европы и потомками далекой Азии, в данное время, когда различные перевороты заставили их сближаться между собой, усваивая до известной степени общие привычки, одинаковый образ жизни, жилища, повлияли даже на их характер. Группа людей, о которых мы говорим, была семья Скваттера. Ленивые и бездеятельные, как всегда, когда что-либо не пробуждало их дремлющей энергии, они стояли кучкой перед жилищами из звериных шкур, гостеприимно предложенными им их союзниками-титонами. Условия, на которых покоился этот неожиданный союз, достаточно объяснялись присутствием лошадей и домашнего скота, спокойно пашегося под горой под бдительным надзором храброй гетти. Вокруг жилищ были расставлены в беспорядке фуры скваттера в виде барьера Эта мера ясно показывала, что доверие к их союзникам было небезусловно С другой стороны, политика или леность не дозволяли им положительно выразить испытываемое ими недоверие Странная смесь пассивного удовольствия и любопытства выражались на тупых лицах всех членов семьи Опираясь на ружье, они следили за всем, что происходило на совещании СИУ, но никто, даже самые молодые, не выказывали признака ожидания или интереса. По-видимому, они стремились подражать самым флегматичным из своих диких союзников в отношении терпения. Они мало говорили, а если и говорили, то короткими презрительными замечаниями. Очевидно в физическом превосходстве белых над индейцами.